черёмуха. Не туманы в дымных всполохах над рекою поднялись. Над рекою кусты черёмухи белым цветом занелись. Расплескались чистым дождичком в гомон птичьих голосов, но не капли льют, а звёздочки белопенных лепестков. Кто не видел белых похожих цветов черёмухи, Стоит только в мае или июне войти в лес и поглядеть вокруг, и вам обязательно встретится кустарник, осыпанный белыми-белыми цветами на густых, поникающих кистях. Это черёмуха. Ранней весной почки у неё похожи на острые пики. Это к тому говорил писатель Михаил Пришвин, чтобы черёмуха зимой вспомнила, как её ломали, и твердила про себя. Не забыть, не простить и пиками не допустить. Весной даже птичка, сидя на черёмухе, напоминает ей: "Не забыть, не простить". Вот почему, просыпаясь от спячки, черёмуха вострит миллионы острых пик. После первого дождя пики зеленеют. Пик-ки-пики предупреждает людей птичка. На белые пики зеленее мало-помалу становится тупыми. Затем из них выходят бутончики, а из бутончиков белые ароматные цветы. Ранняя птичка сядет на яйца, замолчит, потом прилетит соловей и так запоёт, будто золотые обручи по земле раскатит, что из-за этого молотчик очерёмха забудет своё обещание. Не забыть, не простить и пиками не допустить. Станет доброй и мягкой, а потому люди снова начнут ломать ее белоснежные, удивительно вкусно пахнущие петилепестковые цветы. При цветении черемухи по лесу разносятся волны сильного, сладковато-терпкого аромата, от которого кружится голова. Деревца словно порхают по ветру в белых платьицах, высоко вздымая свои кроны среди березовых стволов. А по народным приметам, коли зацвела черемаха, пора сажать картофель. Но не долг праздник цветения. Вот уже летят, падают на землю не тающие снежинки в первые лепестки. Скоро закружится в лесу настоящая черемаховая метель, И тогда деревца скромно скроются среди подруг, в таких же, как они, тёмно-зелёных платьиц. Станут голкие громы небеса сотрясать, белый траур черёмов на луга сыпать, уплетённых околец пригибая дубы, бить в звонкие колоколец, перелески будить. С давних времён черёмха является символом в среднерусского пейзаже. За что народ ласково называет её черемхой, черемшиной, воспевает в стихах и песнях? Запах её цветов особенно ощутим после весенней грозы. Он как бы объединяет тогда все запахи лугов и лесов. Черемха обладает исключительными свойствами. Сильный, объеняющий аромат её цветов и листьев очищает воздух от микробов. Выделяны наиболее сильные фитанциды, содержащие синильную кислоту. Букет черёмыхи в дому смертелен для мох и комаров, опасен и для человека. Но из ягод её пекут сы пироги, варятся кисели, соком их подкрашивают напитки, в лечебных же целях используют ягоды черёмыхи в качестве вяжущего средства.